Глава 23. Самый длинный день. Сьерра де проводил совещание Малого Совета. Представители высшей знати, принявшие ответственное решение эвакуироваться последними, докладывали королю обстановку и обсуждали вопросы обозримого и не очень будущего. Король выслушивал каждого поочередно. Сейчас была очередь казначея, седого как лун, мужчины преклонного возраста, что едва передвигал свои конечности. Но ум его был так же подвижен, как ртуть и остер, как бритва. В данный момент он вещал, что гражданскому населению нужно будет выделить компенсацию из той суммы, что было получено за пояс пяти метеоров. — Хотя бы десять процентов, милорд, нужно выделить и разделить между вашими подданными, чтобы они могли заново отстроиться на новом месте. «Десять процентов — это мало!» — возразил один из лордов. «Этой суммы совершенно будет недостаточно для того, чтобы все начать с чистого листа! Мои люди утверждают, что пятнадцать процентов — необходимый минимум, что потребуется населению для обустройства на новом месте!» Речь лорда не была завершена, так как двери распахнулись, и в зал совета влетел молодой человек. Не обращая внимания на ропот и возмущения присутствующей знати, Он прошел туда, где казначей выступал с докладом. Последний был вынужден потесниться, когда на площадку, откуда он вещал, поднялся этот юноша, преклонил колено и обратился к королю. «Государь, мы получили сообщение от четвертого ударного флота. Их командир просит прямое соединение», — доложил младший служащий. — Соединяйте немедленно! — воскликнул правитель. В его голосе вновь появилась надежда. Перед всеми возникло изображение командующего флотом корпорации. Ваше Величество, к вам обращается командир четвертой ударной флотилии корпорации Ганс Шпиргель. Наш флот никак не успевает прийти на помощь. Обратился к правителю королевства командующий, а малый экспедиционный флот оказался не способен победить армаду чужих. Остатки флота сейчас ценой своих жизней стараются отвлечь на себя флотилию, идущую в вашу систему. — Я вас понял, Ганс, конец связи, — ответил помрачневший правитель. Лорды повскакивали с места, но монарх жестом попросил их задержаться еще на одно мгновение. — Досточтимые лорды, уважаемые господа, я прошу перенести наше совещание на более поздний срок. «Сейчас же прошу вас эвакуироваться со станции. И уверяю вас, все потребности будут закрыты», — пообещал сиэра де Лорды поклонились и начали расходиться. Подозвав к себе советника, король с тревогой в голосе обратился к нему. — Мигель, наша дочь все еще у себя в покоях. Поручение об эвакуации вашей девочки я уже выполнил еще до начала заседания Малого Совета. — Что ж, вы сняли с моей души большой камень. — Отозвался сиерра Благодарю, Мигель. — А теперь я прошу тебя в мое отсутствие оставаться на станции за главного. — Разумеется, Ваше Величество. Но позвольте поинтересоваться, что вы намерены делать. Решил прояснить для себя этот вопрос советник. — Я возьму нашу группу корветов и выйду в соседнюю систему. Если потребуется, постараюсь дать всем больше времени на эвакуацию. Взял за руку своего советника правитель и вложил ему ключ доступа к станции системы пояса пяти метеоров. Понимаю. Еле слышно произнес Мигель, провожая взглядом уходящего монарха. Король же вышел из зала совета и отправился к докам, где в ожидании стояли корветы. Сегодня Он поведет в бой свою небольшую флотилию. Пилоты уже ждали его. Один из них протянул шлем, двое других помогли монарху облачиться в более подходящую для космоса одежду. Экипаж корвета небольшой, всего пять членов отряда, техник, два пилота, командир и наводчики щита и орудий. Вот и вся группа, расположившаяся в рубке небольшого космического корабля. Монарх постучал пальцем по микрофону, проверяя звук. «Я первый, как слышно! Доложить о готовности! Прием!» Голос государя, искажаемый небольшими помехами, раздался в приемниках всех двадцати корветов. «Второй первому! Слышу хорошо! Готов! Прием!» «Это третий! Готов! Слышу отлично! Прием!» Перекличка заняла несколько секунд. «Первому! Двадцатый слышит отлично! К полету готов! Прием!» Закончил расчет последний. Небольшая группа корветов, блеснув обшивкой бортоп, как рыбий чешуей в свете голубой звезды, совершила прыжок в другую систему. Несколько мгновений в томительной тишине и вот другая звезда, изумрудно-зеленая, разбросала свою корону огромными лентами впереди. «Стоим здесь!» Держать строй отдал приказ Сьеродолеота. Правитель понимал, что существует несколько точек, через которые возможно совершить прыжок в его систему. И все они были по меркам космоса, на расстоянии вытянутой руки от того места, где остановились его корабли. Король хотел было отдать приказ выйти в следующую систему, но не успел. Как оказалось, они появились здесь вовремя. Прямо по курсу из гиперпрыжка вышли корабли чужих. Медленно, очень медленно они перестроились в боевой порядок и полетели в их сторону. Это означало только одно. Тактическая флотилия корпорации в следующей звездной системе была полностью уничтожена. Фанатичная преданность своей работе — вот что отличает людей из корпорации. Подумал про себя монарх. «Первый, они сканируют пространство и замедляются!» Отметил показания приборов один из членов экипажа. Сверившись с приборами, Сьерра Деллёта заметил, что чужие заглушили свои двигатели. «Что ж, это нам на руку. По всей видимости, они думают, что это ловушка» и не рискуют сразу приближаться. Это даст нам немного времени. Отозвался Сиерро де Леотто. По его лбу струился пот. Он понимал, что если чужие все же передумают и нападут, то у них не останется никаких шансов перед этой огромной флотилией, которая все выходила из гиперпрыжка и занимала боевое построение. Возможно, два зева природы, звезды-близнецы, ограничивают и трафик. Покачал головой Сьерра-Делиота, созерцая бесчисленное множество распластавших свои щупальца космических кораблей.